Около восемнадцати лет от роду он похитил свою возлюбленную Элизабет Моллит, дочь знатных родителей и наследницу громадного состояния, за что был заключен в Тауэр, где, я помнится, виделся с ним. Джон Обри. Краткие биографии. Едва со стороны дворца Уайтхолл донесся грохот колес кареты, Роберт ощутил представленный к его голове пистолет. Он очень медленно повернулся. — Вы забыли о цели заговора, милорд, — прошептал он. — Нынче вечером должна быть похищена мисс Молит, а не я. — Она и будет похищена, сто той лишь разницей, что увезу ее я. Она мне необходима, — произнес лорд Рочестер с ухмылкой на лице. — Будьте любезны, попросите миледи не делать глупостей. Пусть не выкидывает никаких штучек. Роберт молчал. Он услышал щелчок взведенного курка и посмотрел на Миледи. Она наблюдала за ним и лордом Рочестером. Ее золотистые глаза были спокойны, в них не было никакого блеска. Роберт одобрительно кивнул ей. Какое-то мгновение она продолжала смотреть на них, спокойно сидя в седле. Потом медленно отвела взгляд и отвернулась. В тот же момент из темноты выскочила группа всадников и полукольцом перекрыла выезд на Стрэнд. Все всадники были в масках. Как только карета повернула на отчарен кросс, они выхватили шпаги. «Не будем терять времени», — шепнул лорд Рочестер. «Попросите мисс молит выйти из кареты». Роберт огляделся вокруг. Крок пистолета был взведен, его дуло нацелено ему в голову. Намерения лорда Рочестера были недвусмысленными. Роберт снял маску и пустил лошадь галопом. Карета уже была остановлена. Он спешился, подошел к дверце, распахнул ее и был встречен потоком оскорбительных слов смешанных с испуганными возгласами он проигнорировал оскорбление и учтиво предложил миссмулет выйти будьте вы прокляты взревел пожилой мужчина который как догадался роберт был ее пекуном что вы намерены сделать с ней мужлан я удивленно переспросил роберт я был бы счастлив вовсе ничего не делать миссмулет подняла на него широко открытые глаза «На кого же в таком случае вы работаете?» — прошептала она. Роберт помолчал, потом ответил. «На того, кто, я уверен, не причинит вам зла». «Какова его цель?» «Его цель?» Роберт подал мисс руку помог ей выйти из кареты и перевёл через улицу к тому месту, где стояла другая карета. «Видите ли?» — шепнула он на ухо. «Я уверен, что его намерение — сделать вас своей женой». Он отступил на шаг, как только лакей на запятках захлопнул дверцу. Карета загрохотала по мостовой. Всадники поскакали следом за ней, но сам Рочестер оставался на чаринг-кросс, пока карета не скрылась из виду. Когда затих стук ее колес, он бодро помахал рукой Роберту и Миледи. «Передайте мои сожаления, Маркизия!» — крикнул он. Лорд Рочестер пришпорил лошадь, заставив ее встать на дыбы и развернуться на месте и галопом поскакал в направлении, противоположном тому, в котором скрылась карета. Тем временем вокруг собирались все новые зрители, и как только лорд Рочестер покинул Чарринг-Росс, отовсюду послышались крики, утверждавшие, что он и был похитителем. Подоспевшие из дворца всадники во весь опор помчались за ним в погоню. Роберт провожал их взглядом, а Миледи смотрела на него и сокрушенно качала головой. «Это будет самым громким скандалом, о котором не забудут целый год — Нам больше не представится шанса похитить мисс молит и устроить дело так, чтобы она исчезла. — Это наверняка и было целью его светлости, — проговорил Роберт. — Он самый бесстрашный из смертных мужланов. Вы позволите мне убить его? Роберт помолчал, потом отрицательно покачал головой. Миледи откинулась в седле и вскинула бровь. — Вы, Лавелас, выглядите слишком невозмутимым если принять во внимание, что этот человек только что лишил вас не только доброго отношения, Маркизы, но и, несомненно, много большего». «Несомненно», — неторопливо заговорил Роберт, кивнув головой. «И все же меня по-прежнему терзает мысль, что он может предложить мне что-то взамен». «С чего бы это?» — воскликнула заинтригованная Миледи, поймав его взгляд. «Что такое он может знать, о чем неизвестно Маркизе?» Роберт пожал плечами потом улыбнулся, когда мимо него в погоню за лордом промчалась еще одна группа всадников. Что ж, похоже, скоро у меня появится шанс спросить его об этом. Какими бы ни были прочие планы его светлости, он явно постарался сделать так, чтобы его схватили без особых усилий. Так и случилось. Роберту не составило труда быть в курсе новостей, потому что, как и предсказывала Миледи, попытка похищения действительно стала новостью дня потому что в разгар войны и чумы набиравшей силу двор трудно было увлечь разговорами на любые другие темы кроме этих двух лорд рочестер был взят под стражу возвращен в лондон и заключен в Тауэр. король как с удовольствием передавал шепотом был в страшном гневе кто мог знать как служится судьба этого непутевого графа роберт тоже терялся в догадках но сомневался что лорду рочестеру следовало бояться именно королевского гнева Визит к Маркизе подтвердил его подозрение, потому что похищениями смолит Моллетт повергло ее в такое бешенство, смертельному ужасу, перед которым позавидовал бы любой король. На мольбу Роберта она ответила ледяным презрением и лишь повторяла проклятие в адрес лорда Рочестера. «Я научу его понимать саму сущность страданий, ибо, поверьте мне, — шипела она, прикасаясь руками к своему морщинистому и сохшему лицу — Теперь я еще глубже проникла в их сущность. Теперь я знаю, какими они могут быть. Роберт послал лорду Рочестеру записку с предостережением и ждал ответа. Шло время, и он стал думать, что ответ так никогда и не придет. Но получил в конце концов пропуск в Тауэр, подписанный буквой «Р». Он отправился немедленно. Проезжая по Лондону, он всюду видел приметы страшной эпидемии. К этому времени красные кресты распространились далеко за пределы предместия Сент-Джайлс, и под палящим голубым небом целый город словно курился испарениями смертельного страха. Один раз он заметил чумную телегу. Он остановил лошадь и склонил голову, чтобы помолиться о спасении души Эмили. Внезапно его охватило бешенство, и он богохульно выругался, потому что твердо знал, что время для молитв давно прошло. Он поспешил в Таур, где его проводили в апартаменты лорда Рочестера. Отчаяние и нетерпение Роберта были так велики, что он, едва отдав должное требованиям придворной учтивости, тут же заявил о безотлагательной необходимости что-то делать. Лорд Рочестер отвечал ему с обычной ленивой улыбкой на лице. «Я, так же, как вы, не хочу ничего знать, кроме собственных намерений», — проворчал он. «Помилуйте, милорд». Нетерпеливо продолжал Роберт. «Вы мой должник, и не имеете права превращать мою просьбу в забаву». «Я ваш должник?» — переспросил тот с улыбкой, ставший холодной. «Вы горько ошибаетесь, Лавелас. Я ничего вам не должен». «В самом деле? Вам прекрасно известно, что вы сделали с моими надеждами, когда украли мисс Моллетт. Вы хотели, чтобы она была у вас украдена, иначе не назвали бы мне точное место и время». Роберт не стал возражать. Он отвернулся, не желая смотреть лорду Рочестеру в глаза. — И все же вы не стали бы ее похищать, — сказал он, медленно выговаривая каждое слово. — Не будь у вас на то собственной причины. Мы оба знаем, милорд, какой может быть причина. Наступило долгое молчание. — Я еще не решил, — заговорил, наконец, лорд Рочестер. — Тем не менее, вы уже очень близки к принятию решения, — возразил Роберт, и снова повернулся к нему лицом. «И когда вы решитесь окончательно, я буду рад вместе с вами отправиться на встречу с вашим турком». «С моим турком?» — ловилась. «Разве, говоря о нем, вы не так мне его описали? Того турка, с которым вы познакомились во время своего большого путешествия по Европе. Турка, который научил вас всем ведомым вам таинством. Турка, который предложил вам необычный и ужасный дар». Я должен встретиться с ним, милорд. Я должен выяснить, что ему известно. И что же заставляет вас полагать, будто ему вообще что-то известно? От кого вы еще могли получить мумиё? Ведь даже маркиза ничего не слышала о нем прежде. Но именно оно оказалось целебным средством, избавившим ее от последствий причиненного ей в тех подвалах зла. Никто не знал, как противостоять этому злу. И я теперь знаю, милорд что оно представляет собой в действительности. Потому что боюсь, очень боюсь, что каким-то образом этим злом поражен и я сам. Я ношу на себе печать дьявола, как это называет Маркиза». Лорд Рочестер молча смотрел на Роберта, скривив губы то ли в улыбке, то ли в ухмылке недоверия. Какое-то мгновение Роберт молчал, потом внезапно силой ударил кулаком по столу. «Отвечайте же мне!» «С какой стати?» «Потому что я должен знать, кто я такой!» Роберт сделал паузу, перевел дыхание и добавил. «И кем могу стать?» Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться и прийти в себя, и заговорил более спокойно. «Пожалуйста, милорд, пожалуйста. У меня нет другой надежды». Лорд Рочестер медленно поднялся на ноги и подошел к окну. «Есть проблема!» — пробормотал он наконец, глядя в безоблачное небо. «Это турок!» «Паша. Он в Амстердаме. Что он там делает?» «Мы договорились, довольно давно, встретиться там, согласившись, что это самое подходящее место для нас обоих». Лорд Рочестер помолчал, потом кивнул головой в сторону видневшегося над темзой леса мачт. «К сожалению, — проворчал он, — в настоящее время это, скорее, самое неподходящее место из-за блокады флота Его Величества». Почему бы вам не договориться о встрече в каком-то другом городе? Паша не желает покидать Амстердам. Почему? Он не желает. Лорд Рочестер замолчал, ничего более не добавив. Вместо этого он высунулся из окна и повернул голову так, будто прислушивался каким-то звукам едва доносимым ветром. «Вот оно!» — внезапно воскликнул он. «Что?» Лорд Рочестер улыбнулся и сказал, «Возможное решение вашей проблемы». Роберт тоже подошел к окну и услышал приглушенный, очень далекий гул. Он нахмурился. «Пушечная канонада?» Лорд Рочестер кивнул. «В проливе началось сражение с голландцами. Я уже написал прошение королю и скоро буду командирован на флот». Он еще дальше высунулся из окна и вдохнул полной грудью. «Что скажете, лавелас?» — спросил он. «Пойдете со мной на войну?» Роберт уставился на него горевшим нетерпением взглядом. «Должен быть более простой путь». «Нет», — перебил его лорд Рочестер, — «потому что я должен, прежде чем окунусь в таинство, которое навсегда лишит меня всего, что доступно смертному, убедиться, что действительно хочу распрощаться со смертью, которая только и позволяет нам оставаться людьми». Он повернулся к Роберту. «Вы все еще не верите». — внезапно спросил он, — что встретите со своими родителями в небесных кущах, и что от всех ваших смертных страданий там не останется и следа? — Мне удивительно слышать, — ответил после долгого молчания Роберт, — такой вопрос из ваших уст. — Неужели? — лорд Рочестер сдавленно рассмеялся. — И тем не менее каждый должен испытать свою веру, если хватит смелости. Ибо если нет веры, что остается нам? Мир? — брюхо которого — мешок с дерьмом, промежность, всем доступный берег, источающий зловоние, семени и дерьма. И этот берег, Лавелас, будет притягивать нас. Мы должны будем прибиться к нему. Он помолчал, снова подняв глаза к небу. Спасение в том, что надежда продолжает жить. Надежда, которая кроется в смерти. Роберт ничего не ответил. В его памяти зазвучал крик матери, который обещал ему новую встречу за небесными вратами. Он очень давно не слышал его так отчетливо. Текли дни и недели. Но память непрошенно возвращала и возвращала его к обещанию матери. Лорд Рочестер, как он и заявил Роберту, был выпущен из Тауэра. Они вместе отправились на восточное побережье, где наняли судно, которое доставило их на один из кораблей флота. Даже после выхода корабля в открытое море крик матери продолжал повторяться эхом в голове Роберта. Он был не в силах избавиться от него и желал лишь, чтобы крик не был таким поразительно настойчивым. Голос матери лишал его воли, заволакивал туманом сомнений его решимость отыскать способ мести. Лорд Рочестер бравировал тем, что ищет смерти, и не упускал случая блеснуть юмором снова и снова, возвращаясь к теме вечной жизни после окончания земной. Чем ближе английские корабли подходили к голландскому флоту, тем настойчиво он делился своими размышлениями, словно уже готов был поверить, что сомнение может быть чем-то похожим на море, бескрайним и вечно метущимся, по которому он мог бы носиться вечно, так никогда и не встретившись с этим турком в Амстердаме. «И все же, говоря по правде», — брюзгливо заговорил он — «Однажды ночью. Здравый смысл и опыт убеждает нас в том, что все мы — только сгустки чувств, заключенных в материальную оболочку, и ничего больше. Нет никакой жизни после смерти, есть только полное уничтожение». Один из его товарищей по каюте предостерегающе покачал головой. «Не говорите так», — прошептал он испуганно. «Возможно, завтра мы вступим в бой. На душе очень неспокойно». «Я чувствую, что мне суждено умереть!» Лорд Рочестер поднял на него возбужденный взгляд и спросил. «Уайндхэм, неужели вы действительно верите, что ваша душа переживет ваш смертный прах?» «Да, верю. И все же боитесь умереть?» «Давайте не будем больше говорить об этом», — сказал Уайндхэм, пожав плечами. Он потянулся к раскачивавшемуся над головой фонарю и прикрыл пламя ладонями, словно это была его жизнь, которую он хотел сохранить. Лорд Рочестер ухмыльнулся и повернулся к Монтегю, который прибыл на корабль вместе с ним и Робертом. — Что скажете? — обратился Рочестер к другу. — Вы согласны с Уайдхэмом в том, что наша религия говорит правду и что смерть всего лишь врата на пути к новому, ни с чем не сравнимому состоянию? Монтегю нахмурил лоб, но на вопрос не ответил. — Я... — Тоже чувствую, — медленно заговорил он, словно чему-то неожиданно удивляясь. — Я чувствую, что умру. Уайнхем посмотрел на него широко открытыми глазами. — Этого не может быть, — прошептал он. — И все же, если это правда, — продолжил лорд Рочестер, — если вы оба умрете, что тогда? Монтаги бросил на него сердитый взгляд и сказал. — Я вас не понимаю. «Я должен знать», — прошептал лорд Рочестер, привстав в постели. «И все мы тоже». «Знать что?» — спросил Уайнхем, облизнув пересохшие губы. «Правду о том, что нас ожидает». «Что у вас на уме?» «Мы должны принять обед. Каждый из нас все вместе прямо сейчас». «Что мы должны обещать?» «Что завтра, если кто-нибудь из нас погибнет?» он явится остальным, чтобы поведать об этом будущем состоянии. Рочестер сделал паузу. Если же погибший не явится, это послужит доказательством, что такого состояния не существует. Монтегью посмотрел на уайтхема потом неожиданно громко рассмеялся. «Я готов согласиться, и не на такое». Какое-то время уайтхэм лежал совершенно неподвижно и не отрывал взгляды от фонаря, болтавшегося из стороны в сторону в такт качки корабля. Наконец он закрыл глаза и медленно кивнул в ответ в знак согласия. Лорд Рочестер тут же вскочил с койки и соединил их руки. «Клянемся», — прошептал он, — «клянемся во имя самого верного доказательства истинности нашей религии вернуться, если существует какое-то новое состояние после смерти». Покончив с этим, он рухнул в постель, словно после нистого приступа наслаждения, и улыбнулся. «Теперь...» — пробормотал он. — Нам остается ждать и смотреть. Это послужит доказательством и станет, полагаю, бесценным экспериментом. На следующий день завязалось сражение. Роберт, стоявший с товарищами на палубе корабля, следил за его развитием. Вскоре он понял, что на его глазах англичане терпели сокрушительное поражение. Английские корабли оказались зажатыми со всех сторон и едва могли маневрировать, превращаясь в неподвижные мишени для голландских пушек. Завывание штормового ветра смешалось с криками раненых и умирающих. Море усеялось качавшимися на волнах трупами. Однако Роберт видел, что в их корабль почти не было попаданий. Когда сражение закончилось и английский флот отступил, выяснилось, что огонь противника едва задел их корабль, и что из сотен людей на борту были убиты только четверо. И среди этих четверых, Оказались Монтегю и Оайндхам. Их поразило одно пушечное ядро, превратившее обоих в единую мешанину из плоти и кишок. Это произошло так близко от лорда Рочестера, что весь его плащ оказался окрашенным кровью друзей. Он смотрел на их трупы. Завидев подошедшего Роберта, лорд Рочестер поднял бровь и пробормотал: "Теперь подождем и посмотрим". Роберт приходил на место гибели друзей в следующие две ночи он шагал по палубе, вглядываясь в штормовые волны. Иногда он поднимал глаза к небесам, но ночное небо не давало никаких знаков, ветер не приносил ничего, кроме клочья в пены, и он понимал, что призраки не появятся. У него не оставалось в этом сомнений, но ему не давал покоя вопрос, не явились ли они лорду Рочестеру. Спросить он не мог, потому что его сиятельство отсутствовал по какому-то секретному делу вместе с адмиралом. Прошло три дня после гибели Монтагю и Уайндхэма, прежде чем лорд Рочестер наконец появился на корабле. Он долго стоял в дверном проеме каюты, не отводя глаз под вопросительным взором Роберта, а потом неожиданно рассмеялся и тряхнул головой. «Часто можно слышать», — изрек он, — «что истине лучше всего помалкивать. Вот Уайндхэм и доказал, что это действительно так». Роберт подошел к нему. «Итак вы приняли решение?» Лорд Рочестер прищурил глаза, но ответил не сразу. «За последние дни мы приобрели немалый опыт», — ворчливо заговорил он наконец, — «как обходиться с этими живущими в грязи голландцами. Пришлось признать, что у нас пока мало кораблей, чтобы всыпать им так, как они того заслуживают. Решено также, что нам необходимо немного времени на подготовку. То есть мы должны пойти на переговоры о перемирии». «Необходимы какие-то предварительные соглашения. Все это, конечно, должно проходить с соблюдением строжайшей тайны». Роберт неторопливо поклонился. «Строжайшей тайны? Конечно. Я понимаю. Я вызвался послужить выполнению этого плана и взял на себя смелость, лавелас, назвать в числе добровольцев и вас. Я уверен, что вы согласны. От какой службы моему королю я мог бы отказаться?» «Ваша преданность — залог доверия вам», — сказал лорд Рочестер, сопроводив свои слова придворным поклоном. «Очень хорошо. Нынче ночью мы отбываем на небольшом быстроходном судне в условиях, как я уже говорил, строжайшей тайны. Наш путь лежит в Голландию, где нам необходимо встретиться с главой Голландской республики». «И где же, милорд, можно его найти?» «Ну, Лавелас, трудно сказать определенно». На самом деле, возможно, нет, вероятнее всего, нам вообще не удастся его обнаружить. Это может обернуться великой трагедией. Невообразимо громадной. Но мы не позволим сомнениям повлиять на нашу решимость. Определенно не позволим. Ибо иначе кто знает, каких иных потерь ждать нам впереди? Даже при самом благоприятном к нам отношении. Кто в самом деле может это знать? Внезапно лорд Рочестер улыбнулся и сказал, перестав дурачиться. — Собирайтесь, лавеллаз. Не будем больше попосту тратить время. Не позднее, чем через час, мы отплываем в Амстердам. Стрелой несясь, пронзит вселенной пламенеющие грани, Небес и ада выявит деяния, Надежды страхов вскроет основания. Граф Рочестер сатира на человечество. «Подходящее место для человека», — сказал Роберт, который вознамерился возвыситься над своими смертными делами. Недаром встреча назначена именно в Амстердаме, где на таком дерьме произрастает столько чудес и находятся несметные богатства. «Вы совершенно правы», — согласился лорд Рочестер. «Настоящий город-вампир». Он сделал паузу и огляделся. «Нет ничего удивительного в том, что Паша именно здесь решил восстановить здоровье». «Восстановить здоровье?» — переспросил Роберт. Лорд Рочестер резко повернулся к нему. «Разве я не говорил?» — удивленно спросил он. «Что Паша болен?» «Нет, не говорили». Лорд Рочестер едва заметно пожал плечами. «Выходит, я допустил очень большую оплошность». Он больше ничего не сказал, наклонился за борт лодки и машинально опустил пальцы в воду, словно погрузившись в размышления. Роберт отвернулся от него и снова стал смотреть вперед. По мере приближения лодки к Амстердаму, ему все труднее было разглядеть город за сплошным лесом судовых мачт, по сравнению с которым подобную картину Лондона со стороны моря можно было сравнить с разбросанными по берегу отдельными рощами. Хотя была уже глубокая ночь, Роберт отчетливо слышал разноязычные выкрики и команды, доносившиеся со стороны доков. Легкий летний бриз приносил с берега тысячи разных запахов благовоний и специй, доставленных сюда со всего света. Но любой наземный запах был смешан с неприятным запахом ила этой страны. Он стал еще более сильным, когда лодка миновала доки и вошла в сеть городских каналов. Тут вода, казалось, стала все гуще и темнее роберту внезапно пришла в голову мысль что они оказались внутри тела города и плыли по его кровеносным сосудам он оглянулся на своего компаньона теперь лорд рочестер сидел подавшись вперед выражение его лица было напряженным и настороженным он что то сказал гребцам потом показал рукой вперед в направлении правого берега канала роберт тоже посмотрел туда и увидел тянувшиеся вдоль берега необычно большие здания Это были склады и частные дома. Их богато украшенные фронтоны окаемляли звезды, свежокрашенные фасады поблескивали в темноте, подобно обнаженной человеческой плоти. Это впечатление вызвало в памяти Роберта блеск тел в подвалах дома имени Уолвертонов. Его охватила дрожь, несмотря на почти тропическое тепло ночи. Он набросил на себя плащ и снова стал смотреть только вперед. Его страх и надежда увеличились. Только один дом на набережной канала выглядел заброшенным. Его плачевное состояние еще более подчеркивало роскошь соседних зданий. Роберта ничуть не удивило, что лодка медленно подходила именно к этому дому. От набережной к нему вели ступени, скользкие от покрывавших их водорослей, которые, словно бороды, свисали в воду. Лодка медленно причалила к этому спуску, и Роберт следом за лордом Рочестром поднялся на берег. Дверь дома открылась, как только они подошли к ней. Лорд Рочестер вошел внутрь, за ним Роберт. Ничто не говорило о присутствии слуги, который открыл дверь. Не было слышно ни единого звука. Роберт догадался, что дом совершенно пуст, хотя вдоль стен горели большие факелы. От них не исходило тепло, пламя было белым и холодным. Перед ними предстала картина крайней степени заброшенности. Помещение было таким длинным, что его дальний конец терялся в темноте. В нем не было ничего, только голые доски и единственная лестница, ведущая вверх, которая так же, как помещение, терялась в темноте. Лорд Рочестер направился к ней, и когда он стал подниматься, эхо его шагов нарушило гнетущую тишину. Прежде чем последовать за ним, Роберт помешкал. Внимательно оглядевшись, он понял, что размеры помещения действительно невероятно велики. Силуэт его спутника уже был едва различим в темноте, и он стал подниматься следом за ним по лестнице все выше и выше. На полпути он оглянулся, чтобы окинуть взглядом оставленное помещение. Оно выглядело еще более громадным и пустым, чем ему казалось, когда он стоял внизу. Роберт протер глаза и отрешенно покачал головой, боясь даже подумать, в каком месте он очутился. Но поворачивать обратно было поздно, и он продолжал, тяжело ступая, подниматься вверх, пока внезапно не увидел впереди себя выступившую из полумрака стену и открытую в ней дверь. Лорд Рочестер шагнул за порог. Роберт сжал в кулаке крест распятием, который носил на шее, и поспешил следом за лордом. Когда Роберт прошел дверной проем, он сразу же согнулся вдвое от боли, какой не ощущал с той поры, когда шел по коридорам дома Олвертонов. Он упал на пол, царапая себе живот, Словно невыносимая боль была чем-то таким, что он мог вырвать из себя руками. Жжение было столь сильным, что он совершенно не воспринимал окружающее, но сквозь давящую пелену боли смутно расслышал настойчивый и чистый, словно звон серебряного колокольчика, голос. «Лекарство! Дайте ему его! Быстро!» Роберт почувствовал, что его поддерживали чьи-то руки. Потом ощутил возле губ горлышко бутылки. Он глотнул. Какая-то палящая жидкость обожгла ему горло. Он снова глотнул, стараясь не поперхнуться, и почувствовал, как боль в его внутренностях постепенно стала уступать место тупому онемению. — Похоже, — заговорил тот же голос, — мое и ваше недомогание каким-то образом связаны. Роберт огляделся. Он находился в комнате, окна которой были открыты звездам. просторная и широкое, Она не выглядела такой же невозможно громадной, как помещение внизу, и Роберт подумал, что, перешагнув ее порог, он вернулся в обычный мир. И все же убранство этой комнаты, когда он присмотрелся к нему внимательнее, поразило его своей диковинной необычностью. Всюду были стопки подушек, толстые узорные ковры, украшенные драгоценностями золоченые курильницы наполняли помещение ароматом ладана. Не было никакой мебели, кроме низких, обитых шелком кушеток. На одной из них, скорчившись, лежал мужчина. Его тело содрогалось, словно от приступов ужасной боли. Создавалось впечатление, что он не в состоянии двигаться. Подойдя ближе, чтобы рассмотреть лицо незнакомца, Роберт понял, что это и был Паша. Его глаза были глазами вампира, горящими и выразительными. Его кожа поблескивала, словно подсвеченная изнутри. Но она была натянута, и и столь плотно облегало тело, что сквозь нее четко обозначались все кости. Его можно было бы назвать красивым, не будь лицо изможденным и таким смертельно бледным, что он почти не походил на турка. И все же, перемежаясь с явными признаками испытываемых страданий, в выражении его лица читалась такая мудрость и такой громадный опыт несчетного числа прожитых лет, что Роберт опустился перед его кушеткой на колени». У него возникло ощущение присутствия рядом с ним могущественного ангела, хотя и павшего с небес, но еще несущего на себе печать величия былого положения. — Не ангел, — проговорил Паша, — но всего лишь человек. Много лет, столетия, тысячелетия назад появившийся на свет. Потрясенный Роберт бросил на него взгляд, потом сощурился. — Вы можете читать мои мысли? — спросил он а я до сих пор полагал, что мой разум закрыт для существ вашей породы. Паша вяло улыбнулся. «Как я уже сказал, нас с вами связывает общее страдание. И, похоже, что-то еще большее». «Тогда скажите мне...» — заговорил Роберт, глядя на него с внезапно вспыхнувшей надеждой. «Скажите, что это? Расскажите, что вам известно?» «Во-первых...» Голос Паши казалось охрип от боли и угас, сменивший звуками частого прерывистого дыхания. Он попытался дотянуться до высокой гофрированной бутылки, но был слишком слаб, и бутылку взял лорд Рочестер. Она была наполовину наполнена вязкой черной жидкостью. По ее запаху Роберт понял, что имена это средство давали и ему, когда он вошел в комнату. Словно священник державший кубок с вином для причастия, лорд Рочестер поднес бутылку к губам Паши, стал осторожно наклонять ее по мере того как тот пил должно быть это чудодейственное средство сказал роберт увидав что паша стал приходить в себя оно так легко и быстро излечило и меня и вас не только чудодейственное ответил лорд рочестер но еще и таинственное средство кроме того представляет собой большую редкость я уже говорил вам о нем Лавелас, это и есть мумиё которое я дал маркизе Роберт с восхищением посмотрел на бутылку. «И что же, — прошептал он, — дает ему такую чудодейственную силу?» Лорд Рочестер ответил ему холодной улыбкой и жестом показал на бутылки, расставленные возле стены. Роберт подошел к ним. Каждая была наполнена светлым густым веществом, и в каждой находилась часть какой-нибудь конечности. Роберт опустился на колени возле ближайшей бутылки. В ней плавала кисть руки такая чёрная и сморщенная, что походила на когтистую лапу. Она была почти полностью погружена в жидкость, словно какое-то слепое морем рождённое существо. — Она раздроблена, — объяснил Паша, — и пропитана вином. Вино облегчает приём внутрь и приглушает вкус. — И... — Роберт ещё раз с отвращением посмотрел на плавающую руку. — И всё это... Остатки от трупов ваших жертв... Паша отрицательно покачал головой. «Если бы», — ответил он, — «какая получилась бы экономия сил и средств. Но в действительности в мире нет ничего не столь же редкостного, не так же трудно добываемого «Что же такое есть в этих кусках плоти, что делает их столь бесценными?» Паша улыбнулся. «Вы вторгаетесь в темные и очень древние таинства, мой друг». «Вторгаюсь?» — Роберт зловеще рассмеялся. — Нет, я давно блуждаю среди них. Улыбка на худом лице Паши стала шире. Он поднял бутылку с жидкостью вверх, подставив ее лунному свету, и некоторое время смотрел сквозь нее. — Я называю это Мумиё, — заговорил он, наконец, почти шепотом, — потому что это то название, под которым снадобье можно заказать у купцов. Они привозят мне его из могил Египта. Вы, Лавелас, наверное, знаете, что у древних было принято бальзамировать мертвых. Так вот, этих мертвых крадут и торгуют частями их тел на каирских базарах. Их используют для изготовления лекарств или просто носят как амулеты. Так что мне достаточно легко купить их. Истинное же положение дело таково, что для моих целей подходит только один из бесконечного числа бальзамированных трупов. Но, сэр...» — Какими же необходимыми вам качествами они должны обладать? — спросил Роберт. — Если подходящие трупы так редко обнаруживаются. Секрет давно погребен в пыли покинутых, засыпанных песками храмов. Он забыт много столетий назад. В Египте он охранялся, был известен в Уре, Халдеев и на Индостане, где еще находят тела умерших и выкапывают их из заброшенных могил. Древние индусы называли такие трупы «рактавья» — «семя крови». Подходящее название ловелас, потому что линия по крови взращивалась и охранялась священнослужителями из поколения в поколение, чтобы кровь каждого родителя служила семенем крови ребенка. Эти линии давно вымерли, и хотя они были царствующими, их могилы иногда удается обнаружить нетронутыми и продать тем, кто в состоянии оценить их по достоинству. Паша сделал жест в направлении окон и нескончаемого множества мачт, растянувшегося до самых дальних подступов к докам. — Вот почему, — прошептал он, — я жду удачи в Амстердаме, на этом громадном рынке мира, где рано или поздно можно купить все, что угодно. Роберт молча сидел на корточках, уставившись на ряд бутылок с кусками из сушеной плоти потом отвернулся от них и снова посмотрел в измученные болью глаза Паши. — А с какой целью? — зашептал он, медленно выговаривая слова. — Взращивалось это семя крови. — Чтобы служить талисманом и противоядием. — Против чего? — Вы не догадываетесь? — Скажите мне. Паша вздохнул и долго-молча смотрел на Луну. — У него много имен. Негромко заговорил он, наконец. «В древние времена жрецы называли его Сеттом, Духом Тьмы, который обитал в пустынях и властвовал над обжигающими ветрами ночи. Мы, мусульмане, называем его теперь Азраилом, Ангелом Смерти. В вашей религии у него тоже есть имена, но не требуйте, чтобы я все их вам перечислил». «Значит, он и в самом деле...» У Роберта захватило дух и он заставил себя сдержаться. В самом деле тот, о ком твердила маркиза. Владыка ада, Паша рассмеялся и пожал плечами. Правда в том, что он носит свой ад с собой, ибо он зло ловелась, зло смертельное и почти непреодолимое, лежащее за пределами понимания. И все же он сделал паузу, но едва заметная улыбка дрожала на его губах и все же мы должны смотреть правде в глаза. Он не божество. Что позволяет вам это утверждать?» Паша показал на мумиё и спросил. «Мыслимо ли удержать божество в заперти с помощью настоя плоти в вине?» Роберт бросил на него взгляд, внезапно вспыхнувшей лихорадочной надеждой. «И что еще?» — прошептал он. «Должно быть что-то большее. Пожалуйста, я должен знать» потому что поклялся уничтожить его». Какое-то мгновение Паша сверлил его взглядом, потом стал смеяться. И Роберт ощутил приступ гнева, смешанного с отчаянием. «Мои помыслы так презренны?» — спросил он. «Ваши помыслы не презренны», — ответил Паша. «Но, вероятнее всего, чрезмерны». Он потянулся за ножом, потом распахнул халат, обнажил грудь и провел по ней лезвием. Раступила тонкая полоска жидкости, водянистой и прозрачной, совершенно не похожей на кровь, хотя она и была красноватого цвета. — Моя кровь, — прошептал Паша, — была когда-то темно-рубиновой и безмерно густой, потому что я был, остаюсь и сейчас, самым могущественным среди подобных мне существ. И что вы видите? Он прикоснулся пальцем к ране и поднял его вверх. «Я был жестоко изранен», — невнятно прошептал он, словно говорил сам с собой, потом посмотрел на лорда Рочестера. «Вы помните, милорд, каким я был, когда вы нашли меня на дороге? Разве не был я почти трупом?» Лорд Рочестер подтвердил его слова, слегка склонив голову. «Вы тогда действительно походили на мешок с костями». Паша горько улыбнулся, еще раз ткнул пальцем в рану, и снова поднял его к звездам. «Я тоже», — тихо заговорил он, — «как и вы, Лавелас», — искал способ одолеть Азраила, даже, как видите, сразился с ним. И все это время, пока я лежал едва живой после нашей страшной схватки, меня не покидала надежда, пусть даже пустая, что умереть должен был мой враг, а не я. Он задумчиво облизнул кончик пальцы и сказал... А потом пришло письмо от лорда Рочестера, в котором он сообщил мне, что познакомился с вами. Он сделал паузу, и его глаза стали расширяться. Они разгорались ярким пламенем, и Роберт внезапно почувствовал, что взгляд Паши рыщет в глубинах его разума, слой за слоем разгоняет огнями глаз темноту его памяти. Он увидел образ матери, которую пожирали языки пламени. Потом отца — вертевшегося и раскачивавшегося под напором ветра на веревке, перекинутой через перемычку между двумя камнями, медленно истекавшего последними каплями крови, которые с глухим стуком падали то там, то здесь, на землю. Роберт внезапно вскрикнул и прикрыл руками глаза, вообразив, что перед ним воочию возникла ища Диада, обретавшая форму по мере того, как с него сползала плавившаяся оболочка плоти. Возникшая фигура искала его, тянулась к нему, норовила заморозить насмерть. Он истошно завопил. Его снова пронзила боль в животе, словно в него вонзился осколок льда. Потом он почувствовал, что к его губам, как и в прошлый раз, приложили бутылку. Он выпил мумию, и боль в желудке стала утихать, но продолжалась в крови, подобно отголоском пронизывающего холода. Роберт открыл глаза — Возле него на коленях стоял лорд Рочестер. Паша опустил веки так, что они почти полностью скрывали глаза. Роберт поднялся на ноги. — Вы покидаете нас, — прошептал Паша. — Если нет надежды, — ответил Роберт, — то я не вижу смысла оставаться. — Я не говорил, что надежды нет. Вы сами подтвердили, что не смогли его уничтожить. Паша почти незаметно передернул плечами. Уничтожить, вероятно, не смог. Но изувечил Лавелас. Изувечил до почти полного уничтожения. — Нет, — возразил Роберт, решительно тряхнув головой. — Я видел его посреди камней. Он пришел в себя, совершенно восстановился. Какие бы раны вы ему когда-то не нанесли, все они уже полностью залечены. — Не полностью, нет, еще нет. — Я говорю вам, что видел его... А я говорю вам, что если бы он больше не страдал от ран, вся ваша страна и все, что расположено вблизи неё уже тонуло бы в океане крови, а оставшиеся в живых только глядели бы на эту резню, причитая, что пришло время вселенской погибели, наступил апокалипсис. Так что прошу вас, сядьте на ваше место». Паша сопроводил свои слова жестом руки но стал задыхаться от нового приступа боли, однако успел добавить «Я должен многое вам рассказать». Боль заставила его согнуться вдвое. Он не смог произнести больше ни слова. Когда ему подали бутылку с мумиё, он не отрывался от неё, пока не осушил до последней капли. Наконец он лёг на спину и закрыл глаза. В комнате воцарилась тишина, такая же тяжёлая, как аромат клубившегося ладана. «Дело не в слабости», — негромко заговорил Паша, — «а в раболепии и отчаянии, причина которых кроется в самой мысли о том, что ты слаб. До тех пор, пока кто-то считает себя непобедимым, он остается сильным. Пока есть желание реванша, оно настойчиво напоминает о себе снова и снова. Посмотрите на меня, Лавелас». Он распахнул халат, указал на свою рану и продолжил. «Я знаю, о чем говорю. Вполне возможно, что тем же самым, чем смертные являются для существ моей породы, объектом для наших насмешек и пищей для удовлетворения аппетита, мы сами служим для тех, кто выше нас. И все же не сыскать более глубокого отречения от сути себя самого, чем утрата веры в то, что рано или поздно я смогу их одолеть» и совершить на пути к этой цели много хорошего, много доброго. Пока он говорил, блеск в глаз стал тускнеть, а голос все более ослабел. Снова наступила тишина. Роберт наклонился вперед, облизнул губы и шепотом спросил. — Что это за существа, которые могущественнее вас? — Я не могу с уверенностью сказать, — ответил Паша, — если они на самом деле потому что даже Азраил мог быть когда-то существом вроде меня. А толкие слухи о них, возможно, не более, чем отзвуки мыслей и страхов, таких же, как мои собственные. — Но вы не верите, что их нет? — спросил лорд Рочестер. Паша покачал головой. — Кем бы они ни были, ангелами, демонами, незложенными древними божествами, у меня нет иного выбора, кроме веры в то, что они могут быть найдены, ибо, обладая их мудростью, их могуществом, что может быть мне не по силам? Я смогу избавиться от своей жажды крови. Я смогу любить, не уничтожая разум того, кого люблю. Я смог бы, кто знает, обрести силу, чтобы одолеть Азраила и покончить с ним навсегда». Он посмотрел на Роберта, и на его лице появилась слабая улыбка. — Достойная награда, — прошептал он. — Или вы так не считаете? Роберта замер на месте. — И вы уже сколько-нибудь приблизились? — спросил он с расстановкой. — К обретению этой силы. Паша прошептал, продолжая улыбаться. — Возможно. Роберту показалось, что внезапно наступившая тишина парализовала его. Он буквально заставил себя разомкнуть губы, чтобы заговорить. — Больше никаких секретов, — прошептал он. — Расскажите мне все, пожалуйста. Паша пошевелился, превозмогая боль, подоткнул подушку, чтобы голова лежала удобнее, закутался в мантию и начал рассказывать свою историю.